4. Зоя пришла в общий зал, чтобы увидеть церемонию сожжения тела Макабифея. Фея. Тем Хайс созвал сюда весь персонал Ембуку. Общий зал был достаточно велик для того, чтобы Зоя могла присоединиться к народу, не испытывая особой клаустрофобии. С одной из стен Хайс убрал все, превратив панель в экран с видом на западную прогалину где дистанционно управляемые роботы собрали из местной древесины ложе для тела. Ощущение было, словно выглядываешь в огромное панорамное окно, хотя в действительности общий зал располагался в самом центре стерильного ядра Ямбуку, словно луковица, изолированный от ИСИС, слоями горячих лабораторий и ангаров для роботов. Безнадежно зараженному местной жизнью было не суждено проникнуть на станцию дальше, чем ангар для роботов. Его тело наводнили полчища микробов Исис. По сути, оно превратилось в чрезвычайно опасное биологическое оружие. Пока он умирал, мучительно, но, по счастью, скоротечно, Элам Мейзер воспользовалась помощью дистанционно управляемых медицинских роботов для того, чтобы ввести ему успокоительные и анестезию. А потом, прежде чем вновь вынести тело за пределы станции, извлекла наиболее существенные образцы тканей и поместила их в перчаточные боксы. Зоя не стала всматриваться в тело слишком уж пристально. Скафандр биологической защиты с Макафея сняли, чтобы использовать в будущем а труп завернули в белую простыню в попытке придать ему более достойный вид. Но было видно, что сумма помрачительной скоростью пожираемая микроорганизмами из-за тела расплывается под саваном, превращаясь в вязкую черную жидкость. — Точь в точь, как мышь генетической линии СИБА-37, — подумала Зоя. Она выпрямилась на стуле, пытаясь не дать себе посчитать эту смерть несчастным предзнаименованием. Скорее, это предостережение. С Исис. Шутки плохие. Но здесь нет ничего злого. Нет преднамеренной атаки на человека. Проблема не в Исис, а в человечестве. Мы слишком хрупкие, подумала Зоя. Мы развивались в более юной и менее конкурентной биологической среде. Здесь мы младенцы. Когда до Исис добрались первые зонды, люди прилагали серьезные усилия к тому, чтобы защитить планету от заражения. Но оказалось, что нет такого земного организма, которого биосфера Исис не смогла бы удержать и поглотить. Мириады местных ферментов и ядов в два счета разрушают хрупкие белковые оболочки земных форм жизни. И смерть Макабифея – очередной пример того, что Исис действует так, как должна. «Планета тебя не ненавидит», — как-то сказал ей Тео, «но близость к ней фатальна». Зоя перенесла внимание с тела, на лесные заросли на фоне похоронного ложа Деревья были лохматыми, с тонкими стволами. Ветки они вздымали вверх, словно зеленые руки. В конечном счете, это ее царство, или скоро будет. Большую часть жизни она готовилась к длительной изоляции в девственных лесах Исис. Если и тот или иной местный вид не получил название, она сможет назвать его сама». Она сможет даже выдвигать бинарную номенклатуру для родов и семейств. Но это не учебник, не архив файлов и не симулятор. Реальность того, что видела сейчас Зоя, внезапно накрыла ее с головой, несмотря на скученную безопасность общего зала. Листву качает настоящий ветер, на лесную подстилку падают реальные тени. Зоя оказалась в нескольких тонких стенах от Наконец-то, наконец! И рядом со смертью, самой настоящей. Глубина эмоций в зале устрашала. Гитер Франклин опустил голову, пряча слезы. Эла Мейзер откровенно плакала. И в этом она была не одинока. «Две тайны», — подумала Зоя. Исис и горе. Из них Исис казалась ей более понятной. Как бы почувствовала себя Зоя, если бы умер кто-то из ее близких. Но у нее нет близких, никогда не было. Только Тео, строгий и отчужденный, как птица с черными крыльями. Ее наставник, ее спаситель. Что если бы там лежало тело Тео? Тогда бы она заплакала? Будучи ребенком, Зоя частенько плакала, особенно в детском доме в Тегеране. О том времени остались только смутные воспоминания. Из этого детского дома Тео ее и вытащил. Без Тео... Да, без Тео она бы пропала. Была бы свободной, прошептал предательский голосок в голове. А от этой мысли стало неуютно. Темхайс, высокий и мрачный, в официальной униформе Ембуку, произнес краткую, но достойную речь в память об усопшем. Затем молодой биохимик по имени Амбросик после смерти мака последний реформатский мормон на Ембуку, прочел формальную молитву о покойном. По незаметному сигналу Роботы полили ложе смесью углеводородов и подожгли снопом искр. Внешний микрофон с ужасающей четкостью передавал звуки: гудение пламени и неторопливое потрескивание горящей древесины. Жар высоко вздымал воздух, пепел от бифея. Ветер уносил дым прочь, фосфаты, оставшиеся от него. «Удобрят почву», — подумала Зоя. «Сезон за сезоном, атом за атомом. Биос получит его без остатка». Зоя была направлена на Исис специально для проекта по глубокому погружению. Но до того дня, когда она шагнет за пределы станции, Зоя оставалась сотрудником Йембуку и должна была найти себе применение. Она не была ни микробиологом, ни инженером, но вокруг хватало и обычной работы. Менять фильтры, проводить инвентаризацию грузов, составлять расписание работ. Зоя с готовностью соглашалась их выполнять. И день за днем, по мере того, как проходил шок от смерти Мака Фея, Зоя чувствовала, что становится... кем? Если и не членом семьи Ембуку то в любом случае полезным подспорьем. Со дня похорон минула неделя. Сегодня Зоя потратила на инвентаризацию 8 часов, а это серьезная физическая нагрузка, несмотря на помощь грузовых роботов. Затем девушка спокойно пообедала в столовой и вернулась в свою ячейку. Больше всего ей хотелось принять горячий душ И пораньше лечь спать. Но только она задала температуры воды, как в дверь постучала Элам Мейзер. Элам была одета в свободные палевые шорты и блузку после вахтенную одежду, а ее улыбка казалась искренне дружелюбной. У меня разнарядка работ на завтра. Думала, вдруг ты захочешь взглянуть, или просто поговорить. Ты не занята! Зоя пригласила ее войти. Ячейка Зои была небольшой, в ней были только постель и письменный стол, да одна стена с пункцией экрана. Раз в месяц или около того по парам связанных частиц земли передавались сжатые сводки земных развлекательных программ. Сегодня большинство сотрудников станции собрались в общем зале для просмотра свежего выпуска «Новосибирск вкратце». На свой экран Зоя настроила вид со внешней камеры. Единственное шоу, которое она хотела видеть, навивающий дрему полумесяц Луны Исис, летящий по небу меж звезд Южного полушария. Элам, высокая даже по койперовским меркам, руки в боки, вошла в ее комнату столь же бесцеремонно, как входила во все прочие. У меня нет особого настроения развлекаться. — сказала она, — у тебя, похоже, тоже. Зоя не знала, как на это ответить. В общении с нею Элам не выпячивала свою должность, но она была в числе ключевых сотрудников Ембуку, подчиняясь только самому Тэму Хайсу. Дома все было бы ясно. Подчиненные менеджеры слушаются ее, а она слушается своих начальников. И все слушаются семьи просто? Элам уронила на стол листок с разнарядкой. Когда приходит пакет развлекалова, станция замирает. Говорят в сегодняшней отличной танцы. Ага. Похоже, ты на этот счет проявляешь не больше энтузиазма, чем я. Думаю, я просто старая ископаемая с пояса Койпера. В наших краях танцы. «Это то, чем занимаешься, а не на что смотришь!» Зоя понятия не имела, что на это ответить. Сама она не танцевала? Элам бросила взгляд на стенную панель экрана. Разрешение Зоя выставила на максимум, что создавало иллюзию, будто одна из стен Кубрика исчезла и открылась прямо в ночь планеты. Прожектора периметра Ембуку выхватывали ближайшие деревья, отчетливо яркие, на фоне бархатно-черного леса. — Не обижайся, Зои, но временами ты похожа на привидение. Ты здесь, но все твое внимание там. — Это то, к чему меня готовили. Элам нахмурилась и отвела взгляд. — Я что-то не то сказала? — спросила Зои. Прошу прощения. — А, нет, Зои, все в порядке. Просто, как я уже сказала, я старая ископаемая скопера. Вы читали мое дело? предположила Зои. Не все. Это часть работы. Знаю, как это должно звучать. Единственная выжившая из сестер клонов, назначена для работы на ИСИС. Три года провела в детском доме. Умеренное неприятие контактов с людьми. Эксцентричная и, полагаю, очень земная. Но на самом деле я у Зои едва не вырвалась ничем, не отличаюсь от других. Но это было бы ложью, не так ли? Даже на земле Зоя выделялась среди остальных. И это было частью ее навыков для работы. — Как могу, стараюсь найти здесь свое место? — Я знаю, — сказала Элам, — и очень это ценю. Я хотела извиниться, если мы слишком уж медленно делаем шаги навстречу. По большей части причина в том, что случилось с Маком, а это никак не связано с твоей историей. «По большей части», — отметила Зоя. Впрочем, это справедливо. Большинство ученых Ямбуку родом с пояса Койпера. Прежнее Министерство поселений Содружества заселило первые колонии на объектах Койпера Гражданами, генетически измененными в расчете на длительную изоляцию и клаустрофобию, тесные условия в шахтах по добыче воды, к несчастью, вмешательство в гены оказалось неудачным. В измененный геном неожиданно вкралась малозаметная ошибка, ближе к старости вызывающая неврологические заболевания, атеросклеротическое повреждение переневрия. Развитие болезни было не просто сдержать, она с трудом поддавалась лечению. Те из поселенцев пояса Койпера того поколения, кто перенес суровые условия первых колоний, умерли в страшных мучениях в неадекватных медицинских клиниках вдали от земли. И только спешно разработанная программа исправления ДНК спасла их детей от той же участи, большинство из них. Ветераны из пояса Койпера скажут, что они страшились деспотичной земной генной терапии, направленной на контроль населения, а не самой процедуры. Но семейная драма делала эту тему довольно щекотливой. Зоя — клон по рождению, чья жизнь предназначена и подготовлена для служения Тресту. Ее койперовские коллеги Неминуемо должны были счесть это отвратительным. Зоя, суть в том, что все это неважно. Теперь ты одна из нас. Должна быть? Мы сидим на дне враждебного биологического океана и ямбуку Батисфера. Одна протечка, и с нами все кончено. В таких условиях мы не можем позволить себе меньше, чем полное взаимное доверие. Зоя кивнула. — Я понимаю. Элам, я делаю все, что в моих силах, но я не слишком-то схожусь с людьми. Элам коснулась ее руки, и Зоя сознательно постаралась не вздрогнуть. Рука пожилой женщины была теплой, сухой и шершавой. Я пытаюсь сказать, что если тебе понадобится друг, я здесь. — Спасибо и простите, если это покажется грубым. Меня радует перспектива работать с вами, но я не хочу друга. Элам улыбнулась. — Все в порядке. Я же не сказала «хочешь». Шли дни, и каждый из них на шаг приближал ее к освобождению из тюрьмы Ямбуку. Снаружи неделя беспросветных дождей сменилось ярким солнечным светом. В мастерской станции, как следует, поработали с костюмом Зои, продублировали его файлы и одну за другой тщательно проверили все функции. Все испытания костюм выдержал безупречно. Зоя терпеливо пережидала задержку, заучивая имена 16 нынешних сотрудников станции. Она нашла, что из них ей комфортнее всего с Элам Мейзер и Тэмом Хайсом, инженерами мастерской, Тиа Квамы и Полом, и с планетологом Дитером Франклином. Мы близки к тому, чтобы дать зеленый свет твоему костюму, однажды сказал ей Тем Хайс. Наши техники под впечатлением нас предупреждали, чтобы мы ждали чего-то нового. «Но это больше, чем просто новое!» Зоя толкала тележки с грузом по длинному без окон за кутку южного квадранта станции. Колеса постукивали по ребристому стальному полу. Зоя пыталась представить, как должно было выглядеть это место раньше, когда тюринговские машины и роботы с дистанционным управлением ее собирали. В воображении рисовались металлические катакомбы, обслуживаемые механическими пауками, спускаемые с орбиты на управляемых парашютах стальные и метауглеродные панели. Сегодня, по словам Хайса, снаружи было тепло и солнечно, но по извечному однообразию коридора этого не скажешь. В такие дни, добавил он, Мы частенько высылаем управляемых стрекоз. Зоя оторвалась от своей тележки. — Интересует? — спросил Хайс. — О да, еще как!